Таврический дворец Ни один дворец в Петербурге, пожалуй, за исключением Таврического, не создает при первом же взгляде ощущение чего-то знакомого, уже не раз виденного. И это ощущение необманчиво. Ни одно здание так не пленяло и не очаровывало русское общество, не вызывало такого количества подражаний, как Таврический дворец. Влияние его на русскую архитектуру, особенно на усадебное строительство того времени, поистине колоссально. Таврический дворец стал своего рода эталоном русской дворянской усадьбы, прототипом бесчисленных домиков с колоннами, которые были разбросаны по всей необъятной России. Так дворец, построенный как символ любви, стал образцом для подражания при строительстве дворянских гнезд, имении русских помещиков. В последнее десятилетие XVIII века в Санкт-Петербург прибыл генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин. К тому времени, являясь тайным мужем Екатерины Второй, он фактически являлся вторым человеком в Российской империи. Во время пребывания в Санкт-Петербурге он останавливался в Зимнем дворце, что в конце концов посчитал для себя неудобным. И вот Потемкин принял решение строить для себя в столице собственный дворец. Для этого был выбран участок на берегу Невы, в слободе родного для Потемкина конногвардейского полка. Именно в этом полку он когда-то начинал свою военную карьеру, участвовал во дворцовом перевороте, в результате которого Екатерина II взошла на престол. Поэтому изначально дворец стал называться Конногвардейским домом. Архитектором дворца стал Иван Егорьевич Старов, знакомый Потемкина по учебе в гимназии при Московском университете. Строительство начали в 83-м году XVIII -го века. На южной стороне Шпалерной улицы был построен не просто дворец, а загородная усадьба, здание с парком. Проектируя Таврический дворец и близлежащую территорию, Старов планировал создание грандиозной системы дворцово-парковых ансамблей, ориентированных на Неву. На строительство и отделку дворца была затрачена по тем временам гигантская сумма – около 400 тысяч рублей золотом. Таврическому дворцу была уготована центральная роль в этой системе ансамблей. Фасад дворца акцентирован шестиколонным дорическим портиком, над которым и возвышается купол на стройном барабане. Здание имеет П-образную форму. В глубине обширного парадного дворца располагается двухэтажное центральное здание, которое одноэтажными галереями соединено с двухэтажными флигелями, выступающими вперед. Дворец имеет сравнительно небольшую высоту, всего 12 метров. Несмотря на это, он один из эталонов русского классицизма, заключает в себе тонкий расчет, удивительную соразмерность и совершенство пропорций а еще душевную теплоту великолепная отделка интерьеров резко контрастирует со строгим и монументальным обликом дворца основу пространства здания составили четыре главных помещения вестибюль купольный зал большая галерея и зимний сад саратондой опорой из колонн в ротонде была нужна для надежного перекрытия крыши. Большая галерея, она же Екатерининский зал, была самым просторным дворцовым помещением XVIII века. Внутри ротонды Зимнего сада была установлена мраморная статуя Екатерины, Екатерина-законодательница работы Шубина. Первоначально усадьба была открыта к Неве, противоположная сторона улицы не была застроена. Князь Потемкин владел дворцом немногим более года, а жил здесь и того меньше. Служба требовала его постоянного пребывания на юге России, а здесь, во дворце в Санкт-Петербурге, Потемкин устраивал пышные приемы или был в одиночестве. В последние последнее десятилетие XVIII века он продал дворец в казну и уехал на юг. Однако после взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил дворец вновь перешел к князю. Он был подарен ему Екатериной II за заслуги в участии в этой военной кампании. Через год здесь состоялся торжественный пир по случаю взятия Измаила. Для этого Во всем городе был скуплен свечной воск. его не хватило. Пришлось закупать воск в Москве. На торжестве присутствовал практически весь свет Петербурга. Три тысячи человек. Не забыли и простой народ. У входа во дворец поставили бочки с вином и столы с закуской. Григорий Потемкин скоропостижно скончался 5 октября этого года. Екатерина II выкупила дворец у его наследников. Здание было отреставрировано архитектором Волковым. Вместо концертного зала Зодчий создал театр, вместо большого зала — церковь. От Невы к зданию был прорыт канал, завершающийся гаванью. Затем Екатерина распорядилась в память о Потемкине переименовать Каннагвардейский дом в Таврический дворец. Таврида — древнее название Крыма. Именно благодаря князю Таврида вошла в состав России, а после этого события и сам Потемкин стал именоваться князем Потемкиным-Таврическим. Во дворец, по приказу Екатерины, перевезли ее коллекцию скульптуры. Кроме статуи Екатерины законодательницы, здесь со дня празднования взятия Измаила находилась статуя Венеры. Со временем Венера также стала именоваться Таврической. Кроме скульптуры, здесь находились картины работы итальянских, французских, испанских и других художников, в частности Леонардо да Винчи, Рафаэля, «Санти», «Антонио Кореджо» и других. В последние десятилетия по проекту Волкова к зданию дворца был пристроен портик главного входа. Одновременно была сооружена ограда парадного двора. Кроме того, Волков построил ряд других служебных зданий на территории пейзажного парка при дворце, перекинул несколько мостов через протоки между прудами. В начале девятнадцатого века с южной стороны усадьба стала соседствовать с казармами Преображенского полка. 25 апреля 1795 года в домовой церкви Таврического дворца венчались дочь Суворова и брат фаворита Екатерины II Николай Зубов. 3 декабря во дворце поселился сам Суворов, и прожил здесь три месяца. По воспоминаниям, когда полководец принимал гостей, часто водил их смотреть птицу, часы павлин, работы механика-изобретателя Ивана Петровича Кулибина. Павел I, придя к власти, разместил здесь конногвардейский полк. Дворец он приказал называть замком, Ценности из зданий были вывезены, так наборные паркеты были использованы при строительстве Михайловского замка. В Зимнем саду была устроена конюшня, в екатерининском и Купольном залах манеж, в других помещениях казармы. В 1802 году Александр I пожелал реставрировать здание. Эти работы были поручены Луиджи Ивановичу Русска. Из зимнего сада исчезла ротонда. При использовании новых строительных технологий стало возможным перекрыть большое пространство без дополнительных опор. С 19 -го года восстановлением интерьеров дворца руководил Карл Росси. Последние дни своей жизни провел в Таврическом дворце писатель-историк Карамзин. Здесь он и умер 22 мая. 1826 года. Во второй половине XIX века перед фасадом Таврического дворца построили здания водонапорной башни и другие сопутствующие сооружения. Таким образом, усадьба стала отрезана от берега Невы. В последние десятилетия XIX века центральной частью здания заведовала дирекция императорских театров. С 98-го здание использовали как выставочный зал. С 906-го Николай II отдал дворец для работы Первой Государственной Думы. Половину Зимнего сада перекрыли амфитеатром. Здесь устроили зал для заседаний. Первое заседание Думы в Таврическом дворце состоялось 27 апреля 906 -го года. Но и после начала ее работы... Дворец продолжал перестраиваться. В 908-м был принят проект архитектора Бруни, который предусмотрел замену деревянных перекрытий на железные и бетонные. В 1917 году Таврический дворец стал политическим центром жизни страны. После Февральской революции в правом крыле заседал Временный комитет Государственной думы, позже ставший временным правительством. В левом крыле заседал Петроградский совет рабочих депутатов. После переезда правительства в Москву здесь разместилась высшая партийная школа. С 92-го года прошлого века в Таврическом дворце располагается штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ.